Глава восьмая. Кони педальные. «Кто бензином меня напоил, кочегарка моя помутилась!» Когда Антон вышел во двор, то обнаружил, что скоро рассвет. Видно, нахлынувшие воспоминания захватили его настолько, что он грезил почти всю ночь. «Странно. А что же за бубенный подумал Гризов, заворачивая за угол. «Обещал в самую глухую темень испытание проводить, а скоро уже машин на дорогах будет не протолкнуться». Когда он вышел на пустырь, то в ночном полумраке увидел то, что никак не ожидал увидеть, хотя от забубенного можно было ожидать всего. Ну джип, ну болид Формулы-1, ну супер-нива с реактивным двигателем. Но, распространяя вокруг себя тускло-зеленоватое сияние, словно скрещенный с бегемотом светлячок, на середине пустыря стоял гибрид боевой машины-пехоты ИСУ-35. На башне этого чудища сидел главный конструктор, сияя ярче своего детища. Гризов осторожно приблизился и медленно обошел вокруг загадочный агрегат. «Чего смотришь? Залезай внутрь!» — приветствовал его как никогда улыбчивый Григорий. После его слов в левом борту сразу за коротким крылом открылся прямоугольный люк. Откинутая крышка из-за ступенек на внутренней стороне походила на трап самолета. Сам технический директор выглядел сейчас как лихой спецназовец на броне БТРа, который только что вернулся с боевого задания на передке. Ему не хватало разве что камуфляжа и автомата Калашникова. «А чего он светится-то?» — удивился Антон. Забубенный гордо посмотрел вниз на просто директора. «Все вопросы к Васе. Это он подсунул мне какой-то живой двигатель, который без симбиоза с корпусом работать не может. Вот теперь у них как раз самый разгар симбиоза, видать». «Вася, — сказал, — будет светиться еще дня два. Потом перестанет. Да ты не боись, его ведь, как Васину тарелку, только мы с тобой видим. Для остальных здесь пустое место». Антон осторожно, бочком, протиснулся в узкую щель люка. Внутри драндулет один выглядел довольно просторно, но неожиданный армейский аскетизм Забубенного был виден и здесь невооруженным глазом. Основной объем летательного аппарата средней дальности занимали четыре широких кожаных кресла. На вид они были очень удобны, но и два гризов уселся в крайнее правое переднее, как тут же ощутил себя в тисках испанской инквизиции. Его плечи и ноги подались вперед, а спина выгнулась колесом так, что он стал похож на вдохнувшего прыгуна с вышки. Если бы не умный армаранский ремень безопасности, которым он тут же был пригвожден к креслу, то гризов, вероятно, выпадал бы из него на каждом повороте. При посадке позади себя Антон заметил инопланетянина Васю в уже привычном виде мерцающего хирурга, который бодро поздоровался с ним. «Приветствую тебя, потомок великого тукана, на борту нашего нового корабля. Сегодня великий день. Сегодня мы начнем борьбу с вирусом X. «Да-да», — согласился Антон, безуспешно пытаясь найти общий язык с креслом. Скоро на пилотское кресло уселся сам главный конструктор, за которым с тихим чавканьем захлопнулся входной люк. Чавка не говорила о хорошей герметичности, но Гризов не помнил о том, чтобы новой машине ставились конкретные задачи по подводному плаванию. Неожиданно взгляд Антона приковала к себе панель приборов, которая располагалась прямо перед ним. Панель больше походила на широкую серую доску, прикрепленную к полу с помощью двух опор по бокам. Вся штука состояла в том, что приборов на ней никаких не было. Гризов, непонимающе уставился на забубенного». «Это, так сказать, виртуальная панель», — начал оправдываться технический директор. «Я слово такое вычитал в книжках. Виртуальная — значит, воображаемая, как я понимаю. Честно говоря, я еще не придумал, какие приборы на ней разместить. Знаю, что в машине должна быть панель приборов, а какие приборы сюда пихать — не знаю. Топлива нам не надо, двигатель у нас вечный, армаранский, поэтому ни датчиков топлива, ни нагрева и охлаждения двигателя нам не требуется». Ограничение скорости соблюдать незачем, все равно никто не увидит и не догонит. Значит, и спидометра не надо. Управление с закрылками и хвостом — дело автопилота. — А руль? — неуверенно спросил Антон. — А, это есть, — кивнул Григорий. — Только это не руль. Руль нам тоже не нужен. И Забубенный опустил правую руку вниз, обняв ладонью теплую обтекаемую ручку джойстика, который находился там, где обычно торчит рычаг переключения передач. «Все самолеты управляются джойстиком. Это я тоже в книжке вычитал», — прокомментировал свой выбор Григорий. «Гораздо удобнее, чем руль. Современные технологии». «А если нам по дороге ездить придется, ты тоже джойстиком рулить будешь», — уточнил на всякий случай журналист. «Ага, все тракторы управляются джойстиком», — гнул свое Григорий. «Ну ладно», — согласился Антон. «Заводи свою межгалактическую разработку среднего радиуса действия. Кстати, а четвертое кресло ты для кого заготовил? Для попутчиков?» Для секретарши, ей же надо будет где-то сидеть. А, -а, а, понимающий кивнул Гризов. Идея фикс. Значит, будем обзаводиться секретаршей. Раздувание штатов. Ладно, без секретарши в нашем деле все равно не обойтись. Поехали. У Григория нашелся таки портативный пульт управления, который неожиданно выдвинулся из левого подлокотника кресла, сказывалось общение с более продвинутыми космическими родственниками. Пульт представлял собой прозрачную каплю, аналогичную той, которую Антон видел у Васи в тарелке. На пульте было всего две кнопки «вкл» и «выкл». Григорий нажал «вкл» и машина неожиданно ожила. Нет, она не задрожала всем корпусом, не взревел мотор, не запахло соляркой, она как бы проснулась. Перед Антоном и пилотом драндулета открылись два небольших застекленных люка и в полумраке стал виден угол родного дома. С невысокого потолка кабины на уровень глаз пилотов, Антон тоже оказался пилотом только вторым, тотчас бесшумно опустились и несколько каплевидных арморанских приборов и засветились красно-желто-зелеными огоньками. Гризов опознал в них более мощные анализаторы сущности, определители намерений и мысли, генератор видимо-невидимо, модуляторы формы и температуры и еще парочку новых. Ткнув в них поочередно пальцем, Антон услышал ответ портативного анализатора сущности. Объект номер один Сущность. Генератор защитного поля корабля, препятствующий проникновению вируса Х внутрь объема, производитель Армаранская размыслительная лаборатория. Объект номер два. Сущность эхолот, совмещенный с блоком управления торпедами, выполнена по заданию главного механика Земли. Антон перевел удивленный взгляд на забубенного, который проводил непонятные манипуляции с бортовым анализатором сущности, и спросил: Ты уже и главный механик Земли по совместительству? Григорий скромно потупил глаза, мол, не удержался от соблазна. «А эхолот тебе с торпедными аппаратами зачем? Это же вроде драндулет, а не драндоплыв!» Григорий смущенно заулыбался. «Сюрприз! Первая продукция русско-армаранской компании. Ты же сам сказал, что кар должен ездить, летать и плавать. Вот тебе, пожалуйста!» «Да по нашим дорогам что драндулет, что драндоплыв — все едино. Нужна амфибия. С помощью Васиных технологий мы такую модель забабахали. Сейчас увидишь». «А прерыватель агрессивности где?» «Оружие сбоку, на крыше. Я установил самую крупную модификацию «Бьет на 10 километров». Теперь он слегка на огнемет смахивает». Антон помолчал. «Слушай, главный механик Земли, а кувалду ты не забыл? Главный механик не может быть без кувалды». обижаешь григорий кивнул назад в багажнике вместе с пассатижами ну тогда трогай решил антон и замурлыкал себе под нос он сказал поехали григорий перестал возиться с анализатором сущности и снова взялся за джойстик граждане пассажиры вдруг сказал он пристегните ремни лайнер экспресс драндоллет 1 отправляется с пустыря который отныне будет называться «Драндодром». гризов махнул рукой Забубенный рванул джойстик на себя, Васю размазала по креслу. С тихим шелестом, втянув в себя все необтекаемое, Драндулет стартовал почти вертикально и взмыл под облака. По бокам от пилотов в обшивке образовалась еще пара иллюминаторов, и кабина Драндулета стала сильно напоминать кабину авиалайнера с широким боковым обзором. Антон еще ничего не успел сообразить, как они уже летели над просыпающимся Питером в сторону медленно выползавшего из-за горизонта солнца. Гризов никогда еще в своей жизни не летал над родным городом на рассвете, по ночам гулял, как разводят мосты, понятное дело, видел. Но все это было там, внизу, на земле, а отсюда все выглядело по-другому, как-то более величественно. Природа вытягивала из головы все ненужные мысли. Набрав высоту, Григорий начал испытывать драндулет один в разных режимах и на разных скоростях. Незаметным движением руки он заложил крутой вираж влево. Рассекая воздух, драндулет лег на крыло, и Антон увидел далеко внизу шпиль Петропавловской крепости. Главный механик заложил новый вираж, и драндулет лег на другое крыло. Антон увидел широкую гладь синевы, покрытую едва различимыми белыми барашками. Наконец Григорий выровнял машину. Какое-то время летел прямо над рекой, а затем резко взмыл почти вертикально вверх. Сзади раздался жалобный голос инопланетного учредителя. «Извините меня, но на армаранских кораблях существует КХЕ – защита от перегрузок при взлете и посадке. Вы разве не установили здесь блок ЗПВП, как я вам советовал?» «Да, честно говоря, забыл», – ответил первый пилот и конструктор Драндулета. «Он на кухне остался, под столом. Сейчас проверю еще на пару режимов, и можно снижаться». Драндулет прекратил набор высоты и сделал мертвую петлю. Мудрый ремень безопасности крепко прижимал Гризово креслу, поэтому все обошлось без выпадений. Затем Драндулет сделал колокол, бочку и еще пару фигур высшего пилотажа. Антон с возрастающим удивлением следил за манипуляциями Забубенного, которому, похоже, нравилось выписывать кренделя в открытом небе. Это легко читалось на его широком, раскрашенном улыбкой камикадзе лице. В последний момент завершения очередной фигуры высшего пилотажа Григорий вдруг отпустил джойстик, выключил двигатель и сложил руки на груди. Драндулет вошел в штопор. За бортом послышался вой пикирующего бомбардировщика. Вжаты перегрузками в кресло просто директор с недоумением уставился сначала в иллюминатор, а потом на Григория, даже дернул его за рука в куртке. «Григорий, тебе что, жить надоело? Если я тебя чем обидел, извини!» «А вообще-то до земли осталось метров триста, не больше!» «Не боись!» — крикнул ему в ответ сквозь нараставший вой пилот Камикадзе. «Это я испытываю мысленную связь с армаранскими приборами управления и движком!» Вася говорил, что драндулета можно управлять и без джойстика. «Мысленно! Вот я и пытаюсь проверить!» Антон снова выглянул в иллюминатор. Земля стремительно приближалась к своему главному механику. «Может, потом потренируешься, когда и штопора выйдем?» Потом нельзя, надо испытать машину в критической ситуации. Но, к счастью, Забубенному вскоре удалось установить мысленную связь с двигателем и приборами. Движок запустился, и падавший камнем вниз Драндулет-1 выровнялся уже над самыми крышами домов. На секунду у Антона кресло ушло из-под пятой точки. В последнее мгновение Гризов даже успел разглядеть в иллюминатор нескольких людей, гулявших с собаками. Теперь Драндулет замедлил ход и летел очень низко над городом. С заднего сиденья раздался совсем земной вздох, облегчения, с переднего тоже. Подвесной анализатор сущности вдруг замигал красным цветом, и металлический голос бортового компьютера, придумка Забубенного, сообщил. «Внимание! Прямо по курсу обнаружен объект с огромным содержанием вируса X. Жду указаний». «Снижаемся», — сказал Антон. «Посмотрим на него». Драндулет снизился, сбросил скорость и медленно поплыл над какой-то узкой улицей на окраине города. Прямо под ним показался тёмно-синий джип Паджера, который ехал по самому центру дороги. Сзади за ним тащилось десяток автомобилей, боявшихся его обогнать. В этот день Витек Кучерявый по кличке Рашпель решал неожиданно возникшую перед ним проблему – трудоустройство. Дело в том, что прежнее место работы вдруг приказало долго жить, а точнее – легализовалось. Последние пять лет Витек жил-нетужил, не тужил, на должности охранника Петра Подвывала – шеф крупного подпольного синдиката по вытряхиванию нетрудовых доходов из всякого рода деловых людишек. Короче говоря, был рэкетиром и грабителем со стажем. Особенно любил Витек налеты посреди бела дня на кассы и магазины. Даже мечтал о собственном деле, налете на здание Центробанка в полдень, когда там особенно много охраны. Лихой был налетчик. Но время шло. Подвывало, награбил достаточное количество денег, стал народным депутатом и решил, наконец, легализоваться. пустить награбленные честным трудом деньги в открытый бизнес, начал производить женское нижнее белье, открыл модельное агентство, казино и публичный дом. В общем, стандартный набор. Но занявшись легальной деятельностью, народному депутату подвывало пришлось поработать и над своим имиджем, ведь широкие небритые лица бывших коллег по работе сильно напоминали о прошлом. А о прошлом народный избранник хотел поскорее забыть. Ему теперь хотелось думать только о светлом будущем без всяких там решеток на окнах. Пятерых его подельников замочили в ночных клубах и борделях, двоих в собственных домах, троих закопали на различных дачах под Питером, еще одного закатали в бетон на стройке нового спортивного сооружения. В живых остались только три преданных охранника, которые несколько раз спасали подвывала жизнь, прикрывая его своими телами от пуль и ножей киллеров, нанятых нечистыми на руку конкурентами. Среди живых был и Витек Рашпель. Этим троим народный депутат подарил жизнь, поджипу Паджеро, 250 тысяч долларов и полную свободу самоопределения. Такой поворот карьеры загнал Витька в кризис. Неожиданно в глубине сознания сам собой вспылил философский вопрос. Что, Йокраный Бабай, теперь, блин, делать? С одной стороны, можно воплотить в жизнь давнюю мечту, ограбить в 12.00 по Москве Центробанк, Но с другой стороны, он же теперь не лох какой-нибудь, 250 тонн баксов на кармане имеет, да и грабить на собственном навехоньком джипе как-то не солидно, поцарапать могут в перестрелке. В общем, помозговал Витек три дня и три ночи и решил тоже дело свое открыть. Оставалось придумать, какое. Почти всю следующую неделю он размышлял на своей 330-метровой загородной хате с пятью башнями, подаренной ему после личной просьбы каким-то бизнесменом. С непривычки даже голова разболелась. Тогда Витек решил расслабиться и зашел на 30-метровую кухню. Там он выпил чаю с водкой, вернулся в 60-метровую комнату, лег на плюшевый пол и включил телевизор с диагональю 3 метра. Он специально купил себе такой, чтобы снизу были видны только ноги голых теток. Больше всего их показывали по музыкальным каналам. Витек нисколько не сомневаясь, что сейчас увидит что-нибудь любимое, включил музыкалку. Тотчас нижнюю часть экрана наполнили разнокалиберные ноги и стали дергаться в ритме румбы и самбы. Сегодня передавали что-то латинское. У латинок обычной из одежды на себе ничего не было, кроме губной помады. Жарко ведь там в латинии. Смотрел Витек на пупы и ноги латинок и чувствовал, как воля к жизни у него крепнет. На пятый день вылеживания на плюшевом полу посреди комнаты, на третьем этаже пятибашенной хаты, Витек вылежал таки идею. Он решил заняться производством элитных презервативов для эксклюзивных людей. По задумке, каждый такой презерватив должен был стоить как сто обычных и сделать хозяина идеи просто миллиардером. Начать решил с упаковки. Витек быстро нашел головастиков, которые в этом бизнесе знали толк. Те нашли дизайнера, который изобразил ему на упаковке голую тетку, похожую на латинок, которых Витек видел по своему трехметровому телевизору. Теперь осталось найти тех, кто тянет резину, то есть делает сырье. И такие скоро нашлись. Это были два индуса-педераста, владельцы целой сотни заводов по производству презервативов в Индии, Таиланде и еще где-то на Востоке. Сегодня Витек ехал на первую в своей жизни деловую встречу в качестве заказчика. По старой привычке он захватил на деловую встречу ручной гранатомет, автомат Калашникова и пару пистолетов. Мало ли что, педерасты все-таки вдруг приставать начнут. Крупнокалиберный пулемет у него всегда стоял в багажнике Паджеро на случай погони. Настроение Витька было отличное, как после удачного ограбления, поэтому ехал он не торопясь, по самому центру дороги, на светофоры не смотрел вообще. Не мигая поворотниками, перестраивался из левого ряда вправо и обратно, а впереди идущей машины легко объезжал как фишки. Радио в его машине орало так, что заглушало все звуки снаружи даже при открытых окнах. Поэтому за 20 минут пути от своей загородной хаты он ни разу не услышал, как за его спиной сталкивались машины, врезаясь друг в друга из столбы. Один раз едва не раздавил престарелого пешехода, который по глупости своей полагал, что дорогу надо переходить на зеленый свет, а не тогда, когда нет машин. Так он и ехал. Антон с Григорием внимательно выслушали сообщение анализатора сущности. Складывалась интересная картина. Объект внизу был. Сущность – киллер. Состояние – спокойное. Мысли – типа я бизнесмен, теперь делом занят. Намерение – производить элитные презервативы. Наличие вируса X ПДК. Решение – излечение, к сожалению, невозможно. Рекомендую перезагрузить, удалить, стереть. «А что такое ПДК?» – спросил Григорий. «Это когда у него вирусы X хоть отбавляй», – сообщил Антон и повторил вслед за анализатором. Излечение невозможно. Ладно, будем стирать этот неизлечимый экземпляр. Жми на кнопку, Григорий. Слушай, Тоха, озадаченно уточнил забубенный. Он ведь тоже киллер, как и мы. Мы что, коллеги? Да нет, понимаешь, он по сущности киллер, а мы стар киллер групп только по названию, чтобы понятнее всем было. А по сущности, мы спасатели или народные мстители. Мы землю защищаем от вируса, а он его распространяет. Слышал, что анализатор говорит: излечение невозможно. «Бешеную собаку надо пристреливать. В общем, уставы у нас разные. Жми на кнопку. Григорий». И Григорий нажал. То есть мысленно включил бортовой прерыватель агрессивных намерений. В ту же секунду Витек вдруг втопил педаль в пол. Мотор взвыл, набрав бешеные обороты, и вынес джип на сто метров вперед, оторвавшись от ехавшей за ним колонны. Когда вокруг не осталось одушевленных предметов, джип сходу налетел на столб и взорвался. Горящие куски металла разлетались во все стороны, но по странному стечению обстоятельств никого не задели и ничего не повредили. — С почином, Григорий! — поздравил Антон главного драндулетчика. — Ого! — согласился тот. — Это надо отметить. Но неожиданно в разговор вмешался молчавший до той поры Вася. — Извините, — предложил он. — Давайте отпразднуем это чуть позже. Анализатор сущности получил новые сигналы. Перед пилотами вдруг появилась шарообразная карта города, на которой замигали новые красные точки. К близлежащим улицам по пути следования Драндулета начали стекаться красные огоньки. Сейчас их было около восьми. Антон приказал карте увеличить район поиска, и та запестрела от красных точек, передвигавшихся по дорогам. «Странно», — подумал Гризов, — «видимо, водители за рулем приходят в какое-то особенное состояние, которое сразу же выявляет их сущность». «Григорий, думаю, надо снижаться», — сказал Гризов. «Рассвет уже наступил, настало время испытать наш аппарат в виде автомобиля. Сделай его видимым и приземляйся вот на эту дорогу». И Антон ткнул пальцем в ту часть карты, к которому стекалось сразу четыре носителя X. Григорий снова взялся за джойстик и посадил драндулет прямо на дорогу, выпустив при заходе на посадку все колеса и убрав крылья. В принципе, в этом не было надобности, поскольку окружающим друндулет 1 представлялся в виде ржавой Волги ГАЗ-24, который почему-то никто не мог подъехать ближе, чем на 5 метров со всех сторон. Для сидевших внутри друндулета почти ничего не изменилось, только обзор стал шире. В бортах и сзади появились окна, как в обычной машине. Скоро они увидели еще одну особь, зараженную X вирусом Как ни странно, это не был водитель джипа или Мерседеса, хотя таких прямо перед грундулетом ехало несколько штук. «Значит, и в крутых тачках иногда попадаются нормальные люди», — подумал Антон, — «а наличие вируса X не зависит от доходов». Этот носитель X ехал на обшарпанной восьмерке и делал вид, что дорога существует только для него. Он лих подрезал всех, кто ехал без превышения скорости, обгоняя их справа, трижды пересек сплошную линию с выездом на встречную полосу, едва разминувшись с трактором, и снова втиснулся в общий поток между «Москвичем» и «Мерседесом», причем последний его пропустил. На перекрестке горел красный светофор. Постояв секунд 10, водитель с вирусом X не выдержал томительного ожидания и, взвизгнув покрышками, снова выехал на встречную полосу, встав в крайний левый ряд и намереваясь уйти в поворот раньше всех остальных. Но поскольку левый ряд уже был до того, как он здесь появился, то образовался суперлевый ряд, который мгновенно утрамбовался еще четырьмя такими же супер-левыми водителями. Антон, наблюдавший эту картину в посмотрел на экран анализатора и с удивлением заметил, что четверо новых суперлевых еще минуту назад не были носителями вируса X, но после появления мужика на восьмерке быстро заразились. Как тут было не вспомнить народную мудрость, дурной пример заразителен. Видимо, еще древние догадывались о существовании вируса X. Анализатор сообщил, что трое из пяти неизлечимы, а у остальных еще есть слабый шанс. поэтому рванувшаяся поперек встречного потока восьмерка влетела в столб и рассыпалась на кусочки. Стартовавшие за ней Гранта и Джетта столкнулись со смертельным исходом, но без вреда для окружающей среды. Тойота резко затормозила на перекрестке, и шедший следом Опель со всей дури врезался ей в зад. Получилась хорошая гармошка. Оба суперумных и торопливых водителя попали в больницу, врачи присвоили им состояние средней тяжести. На следующем перекрестке, точнее площади, где сходилось шесть дорог, драндулет один ждал мигающий желтым светофор. Перекресток стал нерегулируемым, и машинам надо было разъезжаться по правилам. На перекрестке уже скопилась гигантская пробка со всех сторон. Водители сигналили друг другу, хотя звуковые сигналы в городе запрещены, и орали матом, благо правила дорожного движения этого прямо не запрещали. Буквально через 10 минут после поломки светофора образовалось 6 более-менее четких групп, собиравшихся во что бы то ни стало, проехать в разных направлениях. «Авангард» везде составляли разномастные «Порше», «БМВ», «Мерседесы», «Чероки», «Ландроверы» и ленд-крузеры. Когда «Драндулет» остановился, не имея возможности двигаться дальше по Земле, Антон уже принял решение. Более треть участников пробки сейчас находились в состоянии высокой концентрации X, остальные быстро приближались к нему. Поэтому светофор неожиданно переключился в обычный режим. Потихоньку пробка начала расползаться сама собой, а взрывы загрохотали уже на окраинах площади. Уничтожались только неизлечимый Икс, естественно, без вреда для окружающей среды и прохожих. Скоро на площади восстановилось движение, и драндулет незаметно взмыл в небо, ложась на обратный курс. Было уже около полудня, когда суперскоростной драндулет-1 мягко приземлился на пустыре за домом. Антон протиснулся через узкий бортовой люк наружу и немного попрыгал, разминая затекшие конечности. Затем сделал несколько физических упражнений и потянул спину. Окончив физзарядку, Гризов окинул довольным взглядом боевую машину. Вася и технический директор стояли рядом, молча наблюдая за его движениями. «Нет, на первый взгляд машина получилась очень даже ничего», подытожил просто директор. «Только входной люк маловат, на сиденьях не очень удобно сидеть, да с управлением не все понятно». а в целом получился вполне достойный экземпляр теперь ты григорий спокойно можешь звездочки на борту рисовать как раньше наши асы делали забубенный просиял так я уже и краску приготовил охранить агрегат где будешь прямо здесь и буду его же все равно никто не увидит платить за парковку не надо дождя драндулет не боится в сигнализации не нуждается своих узнает машина умная ну ладно согласился антон испытания проведены успешно а мне уже на работу пора. Как освобожусь, предлагаю встретиться у Васи в тарелке, провести внеочередное собрание, так сказать, разбор полетов. Вася не против?» «Вася не против», — подтвердил армаран исследователь, который после испытательного полета приобрел густо-зеленый оттенок и мечтал побыстрее вернуться к себе в тарелку для восстановления сил.